Шура. Шура снова была счастлива. В интернате ее любили все без исключения и заведующие, и врачи, и медсестры, и воспитатели, и даже поварихи. Когда была хоть минута свободного времени, помогала ей на кухне. И Петруша рядом круглые сутки. Она даже оставалась ночевать в интернате. Что дом то делать? И казалось, что и сынок радуется. Мама всегда рядом. Теперь она была совершенно уверена, что Петруша ее узнает, ждет ее. Бегала целый день, как всполошенная. Сколько дел. Петруша сыто обихожен, она сама сыта, о хлебе не думает, нарядов ей не надо. Праздники справляли дружно всем коллективам. И Новый год, и 8 марта, и 1 май, и все дни рождения. Накрывали в столовой столы, поварихи пекли пироги, резали салаты и запекали мясо, покупали сладкое вино. Собирали деньги на подарки. Шуре на день рождения подарили новые сапоги. Теплые, удобные, на натуральном меху. Зарплату свою крошечную она даже умудрялась понемногу откладывать на черный день. Хотя этого черного дня уже почти не боялась. Хватит с нее черных дней. Сейчас все будет только хорошо. Что они с Петрушей этого не заслужили? Мало горя мыкали. В отпуск Шуры не уходила. Какой отпуск, да и куда? В общем, теперь у нее была огромная и дружная семья, Где ее ценили, любили уважали, и уважали, она чувствовала себя защищенной и не одинокой.